Глава 90. Известие о том, что мы немедля отправляемся на Землю, все восприняли на редкость спокойно. Я заметил, что мои подопечные с каждым днем все менее были склонны высказывать отлично от моих мыслей и проявлять инициативу. А уж о том, чтобы противостоять моей воле, речи и вовсе не шло. Лишерни за счет силы характера мог что-то проворчать, но этим дело и ограничивалось. Это пугало. Но сейчас, когда цель забрежала на горизонте, мне на это стало просто плевать. Ареф тоже не протестовал, смекнув, что на Землю мы отправляемся не просто так. Отсюда, из центральных районов Дорогара, до моей родной планеты было довольно далеко, и не стоило надеяться, что наше путешествие будет быстрым. Другое дело, что задерживаться на Агальере я не желал ни секунды дольше необходимого, ощущая, что Гелал рыщет уже где-то совсем рядом. Потому мы быстро подобрали пожитки и покинули синкол. Что интересно, возвращался я на Землю совсем не с той стороны, с которой ее покидал. Путь до Синкола Керстам, соседа земного Синкола Хем, занял у нас почти три недели. За это время мы прошли через добрый десяток порталов, Но, как всегда это бывает, основную массу времени заняло путешествие по отсталому реальному миру. Больше недели мы шагали по пыльным дорогам яр яр -Гара. Развитие этой чертовой дыры застряло где-то на уровне каменного века, а местные жители имели самое смутное представление об Акаре. Благо, организации путей сообщения между местными порталами здесь ведали мастера. Инклюдус, куда мы попали, издавна стал, по сути, ядром большого города который сформировался вокруг ведающих тайны и знания высших существ. На Керстаме решили подзадержаться. Это был довольно развитый синкол, населенный в основном людьми. Почти весь синкол занимало сильное государство, королевство Эйн, или иначе Эйнинское королевство, и потому эти места отличались порядком и отсутствием сильных кланов, что могли бы бросить вызов местным государям. По прибытию нас встречала настоящая таможня, Целая кипа анкет, просвечивающий инвентарь артефакт и, конечно же, заполнение налоговых деклараций. Мне пришлось нехило раскошелиться за ввоз большого количества алхимических ингредиентов, и я только после догнал, что мог бы просто спрятать их все в яйце Айоха. Для остановки выбрали небольшой городок в окрестностях столицы, отличающийся большой текучкой Акари, коим он служил перевалочной базой на пути к чистке богатой дропом локации. Мы отдохнули пару дней, а на третий я вместе с Аревом шагнул в портал моего яйца йоха. Пора было заниматься каскадом. Внутри, как всегда, бушевала буря. Косматая мгла закрывала небеса, а холодный ветер плевался горстями песка. Приятно, что кое-что никогда не меняется. Ха-ха, шутка. Этот ветер мог вытянуть жизнь из кого угодно. Глетчер Даг, коего я отпустил в какой-то дыре в начале нашего путешествия с Оревом, больше походил на мумию, нежели на живое существо. «Ну и погодка!» — прокряхтел Орев. Сегодня он был в на редкость добродушном настроении. Угу. А вот я — наоборот. Тревога пробирала меня насквозь. Хотя старый маг и был уверен в своих силах, Я все таки опасался, что что-то пойдет не так. Мы потопали по выщербленной дороге, внимательно глядя под ноги, дабы не провалиться в какую-нибудь яму. Кто же все таки штурмовал укрытие первого жреца безымянного? Логично было бы предположить, что это были жрецы богов Великой Семерки, Но что-то подсказывало, что ответ не столь очевиден. Этот вопрос меня еще волновал и потому, что тот, кто штурмовал яйцо Айоха, должен был им владеть. Хм. А ведь я знаю целых четырех владельцев этого Синкола. Гая Тормадуса, неизвестного зловреда, разрушившего его башню, ряду и Квинта, и себя. Я нашел его в дропе с голомов. Но как оно попало в ясли? И как его лишались остальные владельцы? Впрочем, на самом деле, для того, чтобы в него проникнуть, не обязательно им владеть. Хозяин сам мог привести врагов сюда. А вот и башня. Знакомый темный провал входа, а за ним шепчущие голоса. Я вспомнил, каких трудов мне стоило провести на крышу ужаленного Чарга Марева в прошлый раз. Но на этот все было по-иному. Я вошел под темные своды как хозяин. Ступая твердо, без единого намека на неуверенность и страх. Ступая так, как когда-то поднимался наверх первый жрец мертвого бога Гай Тармадус, и страж не побеспокоил меня ни единым намеком на свое присутствие. Как всегда, наверху дул ветер. Но мне показалось, что сегодня он более слаб, чем обычно. Зато черная мгла изнанки пучилась многометровыми волнами. За границами острова бушевал настоящий шторм. Что ж, я обернулся к Ареву, который, застыв у парапета, завороженно смотрел в сторону невидимого замглоя ильетена «Действуй! Я помогу, чем смогу!» Старый маг вздрогнул и вдруг улыбнулся, расслабленно и умиротворенно. «За работу!» — сказал он. Это дело не будет легким, и мы начали. Дело действительно не было легким. От былых силарева остались лишь жалкие ошметки, и первым делом я переписал ему несколько несложных, но очень нужных для магических изысканий чер. Затем установил в центре площадки два полупрозрачных накопителя. Рядом разложил остальные ингредиенты. Также к старому магу от меня перекочевал целый ворох свитков с чарами, которые он не менее 20 минут тщательно раскладывал у себя в инвентаре, дабы можно было применить их в любой момент. А затем пришла пора записей. Несколько исписанных убористым почерком листочков были аккуратно прижаты камнями близ парапета. Ареф работал над ними в последнее время каждую свободную минуту, и теперь был готов воплотить задумку в жизнь. И началась работа. Нудная и кропотливая. С большим количеством ошибок и откатов назад. В отличие от Ареуса, собирающего и разбирающего каскады на лету, Ареф был тяжеловесен и медлителен. Не знаю, был ли он таким в молодые годы, но сейчас казалось, что каждый этап заставляет натурально скрипеть его старые мозги. Но в опыте, дотошности и целеустремленности могу было не отнять. Если что-то не получалось, он вновь и вновь делал попытки, терпеливо перебирая варианты, пока не воплощал задуманное. Я, конечно, пытался помогать, и кое-где моя помощь была к месту. То, что я видел магические потоки, было неоценимым при отладке чер. Одно дело искать ошибку в формулах, и другое дело скостовать заклинания и воочию наблюдать, как движутся силы. Как правило, в таких случаях проблема сразу бросалась в глаза но в целом моя функция заключалась в наблюдении и помощи впадай-принеси. Я не мог не восхититься работой настоящего мага, творившего то, что мало кто из ныне живущих в Дорогаре Чародеев мог бы сделать — заменить божественную магию своей. Не знаю, сколько мы провели на вершине башни времени. После какого-то момента оно потеряло свою значимость. Мы перекусывали, утоляли жажду и снова продолжали работать. И однажды Мак устало привалился к парапету и протянул мне свернутый свиток. Вот он. Мне показалось, что он хотел добавить что-то пафосное, типа: "Держи и сделай этого имя нашего великого господина". А я бы, может быть, даже что-то ответил бы в таком же духе. Но сейчас в нас была лишь одна дикая усталость. Он точно сработает, спросил я вместо этого. Орьев усмехнулся. По отдельности все работает как надо. «Но что будет, когда ты его используешь во время призыва?» Я кивнул и спрятал свиток в инвентарь. Земной синкол Хем был значительно больше Еронта, столицы нашей изнанки, но и значительно менее населен. Редкие автохонные племена полудиких полуэльфов Бродили по его лесным массивам и на все попытки наладить с ними контакт отвечали меткими стрелами. В то же время большое количество высокоуровневых локаций не могло не привлекать к нему внимания буйных в как Карри. Все это вылилось в то, что поселение игроков здесь выглядело как хорошо укрепленный замок и было лишено лишнего народу. Прибывающие на охоту кулаки быстро делали свое дело и также быстро сваливали в более интересные для пребывания места. Этому способствовала и природа холодные, кое-где припорошенные снегом леса и ледяные горные реки. К минусам также можно было отнести и его транспортную связность с остальным дорогаром и землей. Да, из него можно было попасть в довольно продвинутый и населенный Синколкерстрам, но доступная из него портальная паутина не пересекалась с тем рукавом дорогара, который был доступен из Еронта. Соответственно, желающие оттуда попасть в Хем, хочешь не хочешь, а были вынуждены путешествовать через землю. Всю эту логистическую аналитику я разузнал еще на Агольере. Но одно дело изучать корявые схемы и карты, в которых, к тому же, нередки были и ошибки, а другое дело путешествовать в реальности. Вот и сейчас, ступив на Хем, наша команда вдруг попала в центр настоящей битвы, о которой никакие схемы и сборники карт не предупреждали. На замок, что назывался подобно Синколу, шла мощная атака чертовых полуэльфов. «Кулак? Боевой?» Резко спросил встретивший нас близ портала мастер. Его кошачья мордочка была взъерошена и окровавлена, а легкий доспех порядком «Э-э, Ну, типа того, промямлил я, прислушиваясь к громким крикам и звону стали с южной стороны замка. Кто командир? Э -э, я. Именем договора вы и ваш кулак, господин Том, мобилизуйтесь на срок. Короче, пока эта вся хрень не закончится. Устало закончил мастер быть Я переглянулся с Аревом, и тот глазами показал на портал, предлагая свалить от воинской повинности ко всем чертям. Зуб, калистрат и аджарт тоже не горели желанием проливать кровь за мастеров. И Шерни выглядел так, словно хем был его малой родиной. «Хорошо!» Сплюнув, согласился я, и мы тут же были зачислены в какую-то, мать ее, вторую роту. Сам замок нес следы жарких боев. Он был довольно небольшим, Центральный донжон с несколькими хозяйственными постройками, несколько жилых домов, тройка порталов, да невысокие стены шестиугольником с соответственным количеством башен. И, судя по тому, что две южные уже горели, а стена была полна активно мечущих вниз магию и стрелы обороняющихся, там шел жаркий бой. «Кто, ты говоришь, здесь живет? Дикари-полуэльфы?» Удивленно протянул Аджарт, смотря на полыхающие башни. Такая ситуация и в самом деле встречалась, мягко говоря, нечасто, чтобы какие-то дикари нападали на резиденцию Акари. «Сейчас дело не до базаров. Глядите, похоже на прорыв», — сказал Эрни, указывая на левую часть южной стены, где меж полуразрушенных зубцов вдруг показались загорелые, облаченные в шкуры и вооруженные копьями фигурки. «Бафаемся и в бой! Поудивляемся потом!» Вдруг кровожадно улыбнулся Арев. До сего момента я как-то не замечал в нем тяги к оружной сечи. Я быстро нас пробафал, кое-что добавил отжарт, и мы побежали к лестнице, ведущей на стену. Конечно, наш кулак был довольно слабенький. Глядя на его состав, иные главы кланов тут же приказали бы расформировать подобное недоразумение и пересобрать отряд заново. Основной боевой силой являлся Эрни при поддержке калистрата и гнилого зуба. Хотя их, склонные скорее к ночным убийствам и воровству профы только с большой натяжкой можно было применять в реальном бою. Вторую же линию составлял я, Аджарт и Арев, из которых полноценным магом был только Аджарт. Мы со стариканом могли выдать хорошую порцию магических пи***ей, но это была лишь голая сила, не подкрепленная множеством специализированных скиллов, как у настоящих магов. Плюс ко всему, мы страдали от жесткой нехватки бафов. Не считая ауры мертвого братства, аур у меня не было вообще. А значит, наш отряд был лишён половины разгона. Ну и опять же, лекарь из меня был, мягко говоря, никакой. О том, чтобы кого-то выхилить в бою, мгновенно подняв жизненную силу из красных зон, и речи не шло. Но для защитников замка и такая помощь была куда как в тему. С громким криком, весь в ареале активированных умений, Эрни взлетел по лестнице и врубился в несколько столпившихся у зубцов полуэльфов. Тут же мимо меня прошелестели седьмые кары орева. Соорудив какой-то хитрый каскад, он научился их пускать со скоростью пулемета, а соответствующие его уровню закрома маны делали возможным держать такой темп чуть ли не несколько минут. Полу эльфов, как ветром сдуло. Переломанные и тела с протяжными криками улетели наружу, а обороняющийся здесь кулак гномов удивленно охнул, увидев нежданную подмогу. К этому времени выглядел он достаточно паршиво. «Это что еще за черти из табакерки?» Задрал голову окровавленный бородач в помятом шлеме. «Ухор! Мастер топора Гарна!» – гласила системная надпись над ним. «Тебя не по***й!» – грубовато, но весело ответил Эрни. «Ну-ка, посторонись, коротышки!» Он раздвинул столпившихся у зубцов стены гномов и взглянул вниз. «Нихуя себе!» Я тоже последовал его примеру и тоже не удержался от русконародного. Ебать, колотить! Где же их всех хоронить-то?»